вторая Данна дмитреску на перроне мы с агентами фсо стояли как три одинокие осины точнее две осины и дуб на который сильно смахивал медведь оборотень дюпонт он кстати оказался нормальным мужиком пока шепелявый отдыхал в отдельном купе первого класса мы с дюпонтом резались в шашки в удобных креслах последнего вагона Установить дружеский контакт с агентом помогли еще и пирожки с мясом, которые собрала мне в дорогу соседка, сердобольная миссис Белкина. А когда Дюпонт достал флягу с живительной травяной настойкой, я поняла, что мы с ним сработаемся. Так почему мы должны спасать лорда Драконова? Он миллионер, боевой дракон. Кто такому может угрожать? Полюбопытствовала я, когда от настойки во фляге остался лишь запах. «Не скажи!» – довольно крякнул Дюпон, выиграв у меня очередную партию. И «Есть преступники, с которыми не справится даже боевой дракон!» «Это какие же?» – я наседала на агента, пододвигая к нему последний пирожок. Тот помялся, засопел, но пирожок в рот закинул, прожевав, пояснил. «Вижу, ты человек надежный, Дмитреско! Так уж и быть! Веду тебя в курс дела!» Только не сдавай меня главному. Сделай вид, что ничего не знаешь. И давай без имен. Врат не дремлет. Нашему объекту присвоен позывной «Дракон». Операция называется «Спасти дракона». «Спасти лорда Драконова?» — уточнила я. Тссс!» Дюпонт приложил палец к губам и заозирался. У другого окна сидела пожилая супружеская пара. Судя по запаху, лисы-оборотни. а позади нас спал молодой оборотень Сурок. Убедившись, что нас не подслушивают, агент продолжил. Несколько месяцев назад дракон нанял рысь. «Кого?» – удивилась я. «Частного сыщика Рыськова», – понизил голос Дюпонт. Клиент попросил провести расследование. Он заметил, что со счетов стали исчезать деньги. а потом пропал семейный перстень рода который передается сильнейшему и последней капли стало то что дракона пытались отравить успешно полюбопытствовала я не -е -е -е успокоил меня агент выжил и что нарыл рыськов то есть рысь я тут же поправилась соблюдая конспирацию в том то и дело что ничего вздохнул дюпонт плохой сыщик значит этот рыськ...» «Это рысь». «Да не, он просто не успел», — с печалью в голосе сообщил агент, а затем наклонился ко мне и зашептал. В тот день Рыськов позвонил в ФСО и попросил о помощи. Он рассказал о том, что его нанял драконов, но дело оказалось труба заказчика рыськов, то есть рысь, не вычислил. но по своим каналам узнал, что кто-то нанял для устранения дракона известную аферистку-авантюристку-водную охотницу. «Неужели саму водную охотницу?» С восхищением вскрикнула я и тут же прикрыла рот рукой. Слухи об опасной преступнице, которая работает лишь с крупными заказами и рядом с водоемами, будоражили умы не только потенциальных жертв, но и полицейских. Каждый уважающий себя сыщик мечтал поймать охотницу. Увы, она была неуловима. Не знали ни про ее возраст, ни про внешность. Каждый раз с места преступления она утекала, как вода сквозь пальцы. «Понимаешь теперь, в какой опасности наш объект? У него на хвосте самоводная охотница. Значит, заказчик готов пойти на все», — подытожил рассказ Дюпонт. А частный детектив успел сказать, кто заказчик? После звонка он бесследно исчез. ФСО решило заняться расследованием. Отрядили лучших специалистов. Твоя задача — следить за объектом. «Делов-то?» — хмыкнул я. «А драконов? В смысле дракон? В курсе, что федералы у него на хвосте?» «Нет, он не должен ни о чем догадываться. Будет служить приманкой, когда охотница выйдет с ним на контакт». поэтому ты и должна быть рядом, чтобы вычислить аферистку», заключил Дюпонт. «Как это рядом?» Дело меня заинтересовало, но именно эта часть была какой-то мутной. Будешь изображать скучающую на курорте дамочку и делать вид, что влюблена в объект. Лучше, конечно, чтобы и он воспылал к тебе ответными чувствами. Так будет легче войти в его близкое окружение. «Но это вряд ли», – с сочувствием в голосе проговорил агент. «Чего это, вряд ли? Мне стало даже как-то обидно. Почему это лорд драконов не может и ко мне воспылать чувствами?» «Потому что в узких аристократических кругах всем известно. Лорд ищет истинную пару. Драконов осталось мало. Многие из них заключили браки со змеями и ящерами. Один из родственников драконова даже женился на крокодилице. Но наш объект оказался стойким». Он клиент известных брачных агентств, сам часто путешествует по стране в отдалённые уголки. Вдруг, где притаилась его драконица. Я печально вздохнула. Даже стало жаль мужчину. Захотелось как-то помочь. Что же он столько лет мается без жены? Но тут же одернула себя. Я здесь не за этим. Если водная охотница доберется до объекта, то он точно никогда не встретит свою пару. Что уж говорить о продолжении рода. Ясно одно: задание сложное, но интересное. А шанс поймать водную охотницу открывал для меня невиданные перспективы. Может, ФСО возьмут на постоянную работу, а то уже надоело прозебать в крысиной норе. Да и отец давно успокоился, не ищет меня. А если буду работать в ФСО, то смогу дать отпор любому. Я мечтательно улыбнулась и зевнула. Коллега поддержал мой порыв. и мы, прервав партию в шашки, удобнее устроились в креслах, чтобы вздремнуть. А утром в столице меня ждал неприятный сюрприз. Вместо офиса Федеральной службы оборотней меня отвели в филиал под прикрытием – салон красоты «Мадам Жар-Птицыной. Мадам словно выпорхнула из ночного клуба. В откровенном платье с блестками, на голове тюрбан украшенный перьями, Причем дамочке было лет девяносто, не меньше. Да фагая моя! Заулыбался мой новый начальник шакал при виде жар-птицыной. Я бфевел к вам нового агента, Дануд Медфеску. И в нее надо вделать фифетку. Я стояла рядом, ковыряя мысом ботинка пол. Бросила быстрый взгляд на хозяйку салона. Та скривилась при виде меня. но тут же улыбнулась агенту Бондерасу. «Конфетку вряд ли. Материал сложный и совершенно не подходит для данной задачи. Но оставьте мне ее до вечера, и я что-нибудь придумаю». Дамочка щелкнула пальцами, меня тут же окружили девицы в таких же блестящих платьях и куда-то потащили. «Эй, эй, что значит «оставьте до вечера»? Куда вы меня тащите?» «Я думала, вы мне реквизит выдадите». «Одним реквизитом не обойтись», — вздохнул Бундерус. А медведь Тюпонт ударил меня по плечу в знак солидарности. «Дмитреску, крепись!» Меня затащили в комнату, а дальше помнила смутно. Мадам Жар-Птицына предложила бокал вина за знакомство, затем еще один и еще. А потом меня, кажется, раздели, Опустили в купель с лепестками неизвестного сорта цветов, отчего я постоянно чихала и хихикала. Мое тело долго терли, мяли и мазали. Пришла я в себя, лишь когда одна наглая дамочка решила лишить меня всей растительности на теле. Теперь я поняла, почему в ушах у нее были беруши, а меня привязали к креслу. Ни один дракон-миллионер, скажу я вам, не стоит подобной жертвы. Обессилев от криков, я уже не обращала внимания, что девицы вытворяют с моими волосами и лицом. Кажется, я даже заснула от принесенного стресса, а пришла в себя от резкого голоса мадам. «Просыпайтесь, агент Дмитреско! Пора одеваться!» И меня стащили с кресла, а помощницы мадам уже шарили руками по телу, заковывая в корсет. Точнее, в панцирь. «Эй, как я дышать-то в этом буду?» Возмутилась я. «Это не мои проблемы», — фыркнула жар птицына. «Но так хоть талия появилась. Купальники у вас будут на жестком корсете, чтобы поддерживать живот и грудь». «А как я в этом есть буду?» — прохрипела я, почувствовав, как многострадальный живот встретился с ребрами. «Есть вы не будете», — безапелляционно заявила мадам. «Вам это вредно. Можно лишь суп-салат». «Какой салат?» Просвистела я. Девица застегнула крючки, и грудь сдавила так, что говорить я не могла. Салат лучший из одуванчиков. Один листик салата и пол чашечки куриного бульона. Можно сок. Апельсиновый или грибфрутовый. «Хррр!» -э Раздалось в ответ из моего горла. «Хрибфрутовый?» «Да, пожалуй, обойдетесь без апельсинового. В нем на пять калорий больше». И жар птицына натянула на меня узкое розовое платье. Платье? На меня? Да его явно приобретали для ребенка. И как я в нем буду преступников ловить? Не наряд, а сплошной срам. Ноги голые, бедра едва прикрыты, грудь вываливается, некуда оружие спрятать. Вера, скомандовала мадам, а девицы приподняли меня, подставляя под ступни маленькие табуретки. приглядевшись поняла что это такие туфли а выглядят в точности как табуретки из пеньков на кухне у напарника фредди только еще ремешки обхватывают пальцы и щиколотки чтобы далеко не убежала эх замуровали мадам удовлетворенно вздохнула и подтолкнула к зеркалу я проковыляла спотыкаясь передвигаться в этом подобии обуви было сложновато но как вам Спросила у меня Жар Птицына, указывая пальцем на какую-то фигуристую брюнетку. Я оценивающе посмотрела на незнакомку. Бедра широкие, а вот ножки стройные. Но при такой фигуре я не стала борядиться в розовое кружевное платьице. И зачем-то еще грудь оголила. Она из декольте так и выпрыгивает. Лицо миловидное, но что с ресницами? А губы аж до кончика носа достают. Вот волосы мне ее понравились. Прямые, густые, блестят как шелк. Я со своим гнездом, который никогда так не расчесать, могла лишь позавидовать. Окинув ее взглядом, пожала плечами. Симпатичная. Я сделала шаг назад и чуть не упала. Незнакомка одновременно со мной тоже попятилась и пошатнулась. Переведя взгляд на ноги и узрев знакомой табуретке, я вновь посмотрела на губы девушки. Она потерла пальцем помаду. «Как и я». Тут все и прояснилось. и Я заорала. «Спокойно. У многих такая реакция после преображения», довольно проговорила мадам. «Это от радости». «Ка? Какой радости? Что вы со мной сделали? Кто эта кукла и что у нее с губами?» Это увеличивающий объем помады рыбий зев. «Действует неделю. Ресницы полет бабочки продержатся столько же». «А как смотреть сквозь эти ресницы? И как есть этими губами?» – застонала я, рассматривая пельмени на моем лице. «Есть вы не будете. Я вам уже говорила». Мадам была категорична в этом вопросе. «Сейчас в моде стройные лани, а не упитанные хомяки. Так что ваш рацион – суп-салат». Не успела возразить, как в комнату вошли агенты ФСО. «А ничего так!» — прорычал агент Дюпонт. «Фэт этом в то-то есть!» — прошепелявил агент Бондерус. Они нагло рассматривали меня и довольно качали головами. Попыталась натянуть платье пониже, чтобы прикрыть бедра, но Бондерус ударил меня по рукам. «Не повтите фиквизит!» — агент подхватил меня под руку и повел в отдельный кабинет. На ходу он бросил жар птицыной. Вы гениальны! Вы делали из фуфела фифетку. Фуфила? Тфу ты, чучело! возмутилась я. Попрошу без оскорблений, и я в конфетке не набивалась. Не сповте, я фаф, бос, категорично заявил бондерс и втолкнул меня в комнату. А Дюпонт последовал за нами, плотно закрывая дверь, то есть путь к моему отступлению. «Обсудим дело». Я присела, но платье все же натянуло пониже и сложила руки на груди, стараясь тем самым ее как-то прикрыть. «Дюпонт дал фыти обстановку», – дал команду мой новый шеф. «Значит так, завтра утром мы выдвигаемся на курорт Драконьей Дали. Агент Бон Дерос будет играть роль продюсера Лорда Эроса. Я прикинусь официантом Понтом». «Ты, Дмитреску, едешь одна. Имя тебе мы менять не стали». «А почему это вы, Эрос и Понт?» «Словно какие важные иностранцы, а я, Дмитреску?» Праведно возмутилась я. «Хвысинный дефу никто не фнает, как и Фав, пояснил босс. «Тебя все равно никто не знает. вашу крысиную нору вряд ли кто-то заглядывал из миллионеров, отдыхающих на курорте». Перевел речь Бундеруса напарник. «А как я доберусь до драконей дали? — полюбопытствовала я. «Фам выдадут кофёный автокак», — важно проговорил Бандерос. «Кафельный саргофак?» — переспросила я с ужасом. Казенный автокар», — успокоил меня Дюпонт. «Выдадут под расписку, а еще золотую кредитную карту и гардероб. Но у нас строгая отчётность, так что лишнего не тратить». «Хватит болтать!» осадил агента Джеймс Бондерус, а затем коротко, минут за сорок, объяснил мне детали дела. Он рассказал уже знакомую историю, которую ранее поведал Дюпонт. Я задавала вопросы, словно слышала о покушении на миллионера впервые. А когда передо мной положили фотографию Тима Драконова, обомляла. Таких красивых мужчин я не видела никогда. Высокий, чернявый, с тонкими плотно сжатыми губами. А этот длинный орлиный нос, а эти узкие глаза с прищуром, а квадратный подбородок, словно высеченный из камня. Не было слов, чтобы передать неземную, нет, драконью красоту объекта. Но больше всего меня поразил надменный взгляд лорда. И как такого очаровывать? Поимка водной охотницы уже казалась мне ерундой по сравнению с этой неразрешимой задачей. Лорд драконов был крепостью, которую можно взять только штурмом.